Янти приберегалась на потом. Нельзя упустить пиво. Сидевшая напротив Розмари, болтала с Равилстоном, притворяясь спокойной, что-то там щебеча насчет Шекспира. Шекспир сейчас был Гордону противен. Зато Розмари вызвала прилив буквально зверского желания. Локти ее лежали на столе.